Глава 32. Эва вернулась за мониторы. Нажимала там незнакомые мне символы и значки, а я пыталась развязать руки, которые были стянуты у меня за спиной. Не получалось. Слишком туго. Пошевелила ногами и чуть привстала со стула. Ноги затекли. Но если я осторожно разомнусь, то могу попробовать сбежать. Мне нужно покинуть комнату, а там Хейл должен меня найти. Я очень на это надеюсь. И долго ты будешь меня тут держать? Я шевелю руками, все еще надеясь высвободиться. Пока не попадется удобный момент, чтобы выбросить тебя с крейсера, — Фыркает Эва. Я бы это сделала прямо сейчас, но не знаю наверняка, как Торин отреагирует на смерть истинной пары. Вариантов развития событий несколько, и я хочу заранее все просчитать. Просчитать? Я усмехаюсь. Ты считаешь, что все можно просчитать? Конечно, говорит моя похитительница. Абсолютно все варианты развития событий можно просчитать. Главное, верно внести все исходные данные например вероятность того что торин найдет тебя в этой комнате одна к ста тысячам а вероятность того что он будет тебя искать один к 132. тридцати двум как видишь не так много у тебя шансов на спасение а какая вероятность того что торин открутит тебе голову когда меня найдет один к одному торин ничего мне не сделает потому что он не узнает что это я я же узнала Почему он не сможет узнать? Это случайность. Я все учла, и такое больше не повторится. Это невозможно. Случайность? А Милли тоже была случайностью? Не отстаю я. Милли была необходимой жертвой, произносит Эва и поворачивается в мою сторону. Как и ты. И где она теперь? А какое тебе до нее дело? Или ты ревнуешь из-за того, что Торин был с ней? «Я не ревную, а вот похоже, что ты как раз ревнуешь». «Я ревную?» Эва вскакивает на ноги и двигается в мою сторону. «Да это я и отправила Милли к Торину. Я сделала это специально, чтобы посмотреть, есть ли между вами связь или нет». «Посмотрела?» «Тебе стало плохо? Значит, связь есть. Все просто». «Я помню этот день. Я увидела Торина и Милли в очень пикантной позе. А искать я его пошла именно потому, что мне стало плохо. Получается, я чувствую, когда он с другой женщиной. Вывод, притянутый за уши, но похоже, что все именно так. «А почему сама не проверила?» – спрашиваю я Эву. «Или Торин больше тебя не хочет?» Эва кривится, и я вижу ярость в ее глазах. Но она берет себя в руки и отворачивается. «Мне было необходимо все контролировать и наблюдать». Так ты еще и подсматривала? Это высший пилотаж извращения. Я наблюдала, а не подсматривала. Взрывается Эва. А по-моему, ты страдаешь по Торину, а он тебя отверг. Придумала тут себе комнату для подглядывания и сидишь, наслаждаешься. А вчера ночью, когда мы с Торином были в постели, ты тоже смотрела за нами? Мне просто интересно, как далеко твое извращение заходит. Торин меня вчера отключил. «Бедняжка! Не дали подсмотреть?» Я наклоняю голову чуть на бок и делаю грустный взгляд. «Все, что тебе остается, это сидеть в этой комнате?» «Торин всегда был и останется моим!» «Ему только об этом скажи, а то он не в курсе!» «Ты не понимаешь, о чем говоришь!» Кричит Эва, и я вижу, как она сжимает кулак. «Будешь бить связанную? Тогда руки мне развяжи, чтобы мы были на равных!» «Ты мне не ровня!» Ты обычная землянка, без рода, без образования, обычная, глупая, посредственная. Ты наскучишь Торину, прежде чем закончится действие вашего контракта. Если бы ты правда так думала, то я бы тут не сидела, и ты бы просто дождалась, пока я надоем Торину. Но нет, ты решила выбросить меня отсюда, значит, не уверена в этом. Сколько там по теории вероятности, что Торин останется со мной, а тебя выбросит за борт? «Ты мне надоела!» Эва хватает со стола моток липкой ленты и заклеивает мне рот. «Договорилась. А я надеялась, что я ей надоем, и она уйдет отсюда. Надо же ей хоть иногда работать!» «Ты слишком болтливая и задаешь много вопросов!» Бурчит Эва себе под нос. «Но ничего, недолго тебе осталось. А дальше не твое дело, что будет дальше!» Моей ошибкой было выбрать именно тебя, но система была убеждена, что ты идеально подходишь для этой роли. Дальше Эва снова погружается в свои расчеты, а я только надеюсь, что она снова ошибется, и Торин меня ищет. Потому что я совершенно не понимаю, как мне выбраться отсюда, пока Эва рядом. Мои руки связаны, никто не видел, как я сюда пробралась. Надежда только на Торина или на ошибку Эвы. Меня пугает эта девушка расчетливая, умная и, что самое страшное, похоже, что она влюблена в Торина.